Глава 22. Я нахожу Дею. Жардом, к которому я направился, имел распоряжение поместить меня близ особы джедака, подвергающегося во время войны особенно сильной опасности. По существующим на Марсе правилам во время войны все было позволено. Он немедленно проводил меня в апартаменты, где находился Дзен Козис. Правитель был занят беседой со своим сыном Сап Дзеном, несколькими родственниками и придворными, и не заметил моего прихода. Стены комнаты были совершенно закрыты роскошными драпировками, которые закрывали все окна и двери. Комната освещалась солнечными лучами, которые были заключены между стоящим потолком и вторым, находившимся на несколько вершков ниже и сделанным из толстого стекла. Мой проводник откинул один из ковров, открывая проход, который шел вдоль комнаты между ее стенами и висящими драпировками. Я должен был, по его словам, оставаться в проходе до тех пор, пока Дзен Козис находится в комнате. Когда он выйдет, я должен последовать за ним. Единственной моей обязанностью было охранять особу правителя и, возможно, меньше попадаться ему на глаза. Через четыре часа я буду сменен». Сказав это, мажордом покинул меня. Драпировки были из странной ткани, которая казалась тяжелой и плотной с одной стороны, но со своего места я мог видеть все, что делалось в комнате, будто не существовало отделяющих меня занавесок. Едва я занял свой пост, как драпировки на противоположном от меня краю комнаты зашевелились, и в комнату вошли четыре гвардейца, окруживших женскую фигуру. Приблизившись к Дзен Козису, солдаты расступились и перед джедаком не далее чем в десяти футах от меня, очутилась Дэя Торис с ее прекрасным улыбающимся лицом. Сап Дзен приблизился, чтобы встретить ее, и они, взявшись за руки, подошли близко к Джедаку. Дзен Козис удивленно посмотрел на них и, встав, приветствовал Дэю Торис. «Какому странному капризу обязан я визитом принцессы Гелиума, которая лишь два дня тому назад с редким вниманием к моей гордости уверяла меня, что она предпочитает Талахаджуса, зеленого тарка, моему сыну?» Деяторис только улыбнулась в ответ и с плутовскими ямочками, играющими у ее рта, ответила... С самого начала существования Барсума привилегии женщин было менять свои взгляды, когда она желает, и притворяться в вопросах сердца. Это вы должны простить, Дзенкозис, как простил ваш сын. Два дня тому назад я не была уверена в его любви ко мне. Теперь я в ней уверена. Я пришла просить вас забыть мои опрометчивые слова и принять уверение принцессы Гелиума в том, что когда придет время, она согласится выйти замуж за Саб-Дзена, принца Заданги. «Я счастлив, что вы так решили», — ответил Дзен-Козис. «Я совершенно не хотел продолжать дальше войну с народом Гелиума. Ваше обещание будет записано и провозглашено народу». «Лучше было бы», — прервала его Дея Торис, «объявление народу отложить до конца войны». И моему, и вашему народу покажется странным, что принцесса Гелиума отдает себя врагу своего народа в разгар военных действий». «Разве война не может быть закончена сразу?» — воскликнул Саб Дзен. «Достаточно лишь слова Дзен Козиса, чтобы водворить мир. Скажи его, отец мой, скажи это слово, которое приблизит мое счастье и положит конец этой ненужной ссоре». — Мы посмотрим, — ответил Дзен -Козис, как народ Гелиума примет мир. — Я, во всяком случае, предложу его им. После нескольких слов Деторис повернулась и покинула комнату, сопровождаемая четырьмя стражами. И вот воздушный замок моей мечты о счастье разбит о суровую действительность. Женщина, которой я предложил свою жизнь из уст, которой я так недавно слышал слова любви ко мне, так легко забыла о моем существовании и, смеясь, отдала себя сыну злейшего врага своего народа. Хотя я слышал это собственными ушами, я не мог этому поверить. Я решил узнать, где она помещается, и заставить ее повторить мне жестокую правду. поэтому я оставил свой пост и поспешил по проходу позади драпировки по направлению к двери, через которую она покинула комнату. Тихонько проскользнув через дверь, я увидел массу извилистых коридоров, ветвящихся и перекрещивающихся во всех направлениях. Я быстро побежал по одному из них, потом по другому третьему, и вскоре совершенно потерялся. Я стоял, задыхаясь, опершись на стену, как вдруг близко от себя услыхал голоса, По-видимому, они исходили из помещения, находящегося по ту сторону стены, о которую я облокотился. Я сейчас же узнал голос Дэй Торис. Слов я не мог разобрать, но был уверен, что не ошибся. Сделав несколько шагов, я нашел проход, в конце которого находилась дверь. Быстро пройдя вперед, я вошел в комнату, маленькую переднюю, в которой были те четыре гвардейца, которые сопровождали принцессу. Один из них сейчас же вскочил и спросил, по какому я делу. — Я от Дзен ответил я, — и хочу поговорить наедине с Дэй Торис, принцессой Гелиума. — Ваш ордер? — спросил он. Я не знал, о чем он говорит, но ответил, что я член охраны Джедака и направился к противоположной двери, за которой слышал голос Деи Торис. Но войти было не так-то легко. Телохранитель встал передо мной, говоря, «Никто не приходит от Дзенкозиса без ордера или пароля. Покажите мне то или другое, и вы сможете пройти. Единственный ордер, который я имею, чтобы пройти, куда хочу, — мой друг». «Висит у меня на боку», — ответил я, похлопывая свой меч. «Дадите мне пройти мирно или нет?» Вместо ответа он вытащил свой меч и приказал другим сделать то же самое, и с обнаженными мечами они встали в ряд, не давая мне пройти дальше. «Вы здесь не по приказу Дзенкозиса!» — воскликнул тот из них, который первый заговорил со мной. И вы не только не войдете в помещение принцессы Гелиума, но под охраной будете отведены к дзен где и дадите объяснение своей непозволительной дерзости. Спрячьте свой меч, вы один не справитесь с нами, — приказал он с угрюмой усмешкой. Моим ответом был быстрый удар, который оставил мне только трех соперников. И я смею уверить, они были достойны моего оружия. Они быстро откинули меня к стене. Борясь за свою жизнь, я медленно пробил себе дорогу в угол комнаты, так что они могли подходить ко мне только поодиночке. Так мы сражались минут двадцать. Звон стали, ударяющийся а сталь, производил в комнате страшный шум, который заставил Дэю Торис подойти к дверям своей комнаты. Здесь она стояла все время борьбы, а Соло выглядывала из-за плеча. Ее лицо было неподвижно и спокойно. И я понял, что ни она, ни Соло не узнали меня. Наконец, удачный удар сбил другого противника. И тогда, имея двоих против себя, я переменил тактику и обрушился на них тем приемом, который помог мне одержать много побед. Третий упал через десять секунд после второго и через несколько минут. И последний лежал мертвый на полу. Они были храбрые люди и хорошие бойцы. И я был огорчен тем, что должен был убить их, но чтобы достигнуть своей цели, я охотно уничтожил бы население всего Барсума, если бы иного исхода не было. Вложив в нож на окровавленный клинок, я подошел к своей марсианской принцессе, которая стояла безмолвно глядя и не узнавая меня. «Кто вы за спросила она. «Еще один враг, чтобы мучить меня в моем горе?» — Я друг, — отвечал я, — когда-то любимый друг. Ни один из друзей принцессы Гелиума не носит этого знака. Но этот голос, я слышал его раньше. Это... этого не может быть. Нет, ведь он мертв. Это никто иной моя принцесса, как Джон Картер. Неужели вы, несмотря на краску и знаки, не узнаете сердце вашего вождя? Когда я подошел к ней вплотную, она покачнулась с простертыми ко мне руками, но прежде чем я успел схватить ее в свои объятия, она откинулась назад с дрожью и тихим стоном горя. — Слишком поздно, слишком поздно! — плакала она. «О, мой вождь, которого я считала мертвым, если бы вы вернулись часом раньше! то теперь уже поздно, слишком поздно!» «Что это значит, Дея Торис? воскликнул я. «Что вы не дали бы обещание принцу Заданга, если бы знали, что я жив?» «Думаете ли вы, Джон Картер, что, отдав вчера свое сердце вам, я могу сегодня отдать его другому?» Я думал, что оно погребено вместе с вашим прахом в могиле Варгуна, и поэтому я обещала сегодня свое тело другому, чтобы спасти свой народ от нападения победоносной армии Заданга. Но я не умер, моя принцесса. Я пришел за вами, и вся Заданга не сможет помешать мне. Слишком поздно, Джон Картер. Мое обещание дано. А в Барсуме это все. Церемония, которая последует после, является лишь бессмысленной формальностью. Она ничего не прибавит к самому факту женитьбы, как похоронное шествие Джедака не наложит еще одну печать смерти на его лицо. Я уже замужем, Джон Картер. И вы больше не должны называть меня своей принцессой. А вы больше не мой вождь. Я мало знаю ваши обычаи здесь, на Барсуме, Де Торис, но я знаю, что люблю вас. Если вы помните последние слова, которые вы сказали мне, когда орда ворунов напали на нас, что ни один мужчина не смеет думать о вас, как о своей невесте. Тогда вы думали так, моя принцесса. Вы и теперь так думаете. Скажите мне, что это правда. Я думаю так, Джон Картер. — прошептала она. — Я не могу повторить это теперь, потому что отдала себя другому. — Ах, если бы вы только знали наши обычаи, мой друг! — продолжала она, обращаясь наполовину к себе самой. — Вы получили бы мое обещание уже много месяцев тому назад и могли бы требовать меня раньше всех остальных. Пусть погиб бы Гелиум, но я отдала бы все царство за своего таркианского вождя. Затем она сказала громко, «Вы помните ту ночь, когда вы меня обидели? Вы назвали меня своей принцессой, не попросив моей руки, и потом вы хвалились, что боролись за меня. Вы не знали, и я не должна была обидеться. Теперь я это понимаю. Но не было никого на Барсуме, кто сказал бы вам, «А я не могла этого сделать, что здесь у нас есть два рода женщин в городах красных людей». За одних мужчины борются и потом просят их руки, за других мужчины тоже борются, но в жены их никогда не просят. Когда мужчина выигрывает женщину, он может назвать ее своей принцессой или другим именем, означающим, что она ему принадлежит. Вы боролись за меня, но никогда не просили моей руки, и когда вы назвали меня своей принцессой, вы понимаете, она колебалась. Я была оскорблена, но даже когда, Джон Картер, я не оттолкнула вас, как должна была сделать, потому что вы сделали еще вдвое хуже, когда насмехались надо мной, говоря, что выиграли меня в сражении. Я не буду теперь просить у вас прощения, Дэви Торрис. Вы должны знать, что вина моя лишь в незнании обычаев Барсума. То, что я должен был сделать раньше, хотя я полагал, что моя просьба будет самонадеянной и нежеланной, я делаю теперь, Дея Торис. Я прошу вас быть моей женой и клянусь своей боевой виргинской кровью, которая течет в моих жилах. Вы будете ею. — Нет, Джон Картер, это бесполезно, — безнадежно воскликнула она. — Я никогда не буду вашей женой, пока жив Сабдзен. «Только не это», — поспешила она объяснить. «Я не выйду замуж за человека, который убил моего мужа, даже защищаясь. Таков обычай. Обычаи правят нами здесь, на Барсуме. Это бесполезно, мой друг. Вы должны переносить горе вместе со мной. Это единственное, что может быть у нас общего. Это и воспоминания о коротких днях среди тарков». Теперь вы должны уйти и больше никогда меня не увидите. Прощайте, мой вождь. Отвергнутый, с разбитым сердцем, я вышел из комнаты. Но я не терял надежды и не допускал, что Деи Торис навсегда потеряна для меня, пока церемония брака не свершилась. Я блуждал вдоль коридоров и совершенно заблудился в массе скрещивающихся переходов, как это было, когда я пошел на поиски Деи Торис. Я знал, что единственная надежда на спасение была в бегстве из города Заданги, так как факт убийства четырех стражей потребует объяснения, а благодаря тому, что я без проводника не найду своего поста, подозрения пойдут на меня, как скоро меня увидят бесцельно слоняющимся по дворцу. Наконец я подошел к спиральной лестнице, ведущей в нижний этаж, и спустился по ней, пока не дошел до двери в большую комнату, где было много стражников. Стены комнаты были увешаны прозрачными драпировками, за которыми я и спрятался, не будучи замеченным. Общий разговор телохранителей не вызывал во мне никакого интереса, пока в комнату не вошел офицер и не приказал четверым из них сменить тех, кто охраняет принцессу Гелиума. Тогда я понял, что для меня началась серьезная опасность. И действительно, едва взвод оставил комнату, как один из солдат ворвался назад, задыхаясь и крича, что они нашли четырех товарищей убитыми на полу в передней. В одну секунду весь дворец наполнился народом. Стражи, офицеры, придворные, слуги и рабы бегали взад и вперед по коридорам и комнатам, передавая приказания и поручения и отыскивая следы убийцы. Это было для меня чрезвычайно удобным случаем, и я воспользовался им. Когда группа солдат прошла мимо моего укромного местечка, я пошел с ними, прошел через лабиринт дворца, пока не увидел благословенный свет дня, проникающий через целый ряд больших окон. Здесь я оставил проводников и скользнув к ближайшему окну, ища место, удобного для побега. Окна открывались на большой балкон, выходящий на одну из широких улиц Заданги. Земля была далеко внизу, около тридцати футов, и на таком же расстоянии от дворца была стена футов двадцати вышиной, выстроенная из полированного стекла, толщиной около фута. Для красного марсианина побег этой дорогой казался бы невозможным, но для меня, с моей земной силой и ловкостью, это казалось исполнимым. Единственное, чего я боялся, — это то, что меня поймают во дворце до наступления темноты, так как я не мог при ярком свете прыгнуть на стену, тем более что двор внизу и улицы были запружены задангцами. Потом я начал искать, где бы спрятаться, и, наконец, случайно увидел большое украшение, свисающее с потолка и не пола футов на десять, внутри которого было укромное место». Я с легкостью вспрыгнул в поместительную вазу и только успел усесться, как услыхал, что группа людей вошла в комнату и остановилась как раз под моей вазой, так что я ясно слышал каждое слово. — Это работа гелиумцев, — сказал один из вошедших. да вот же дак но как они проникли во дворец я не могу допустить что даже один враг при особой внимательности стражи мог достигнуть внутренних покоев дворца но каким образом пять или шесть вооруженных людей могли пройти незамеченными это для меня непонятно мы скоро узнаем правду так как вот идет царский психолог Еще один человек присоединился к группе и, приветствовав правителя, сказал «О могущественнейший Джиддак, я прочел странную историю в мертвых душах твоих воинов. Они были убиты не несколькими людьми, а одним противником». Он помолчал, чтобы слушатели оценили, как следует его сообщение, И что его словам мало поверили, было ясно видно по нетерпеливому возгласу недоверия сорвавшемуся с уст Дзена Козиса. «Что за чудесные сказки приносишь мне ты, но там!» — крикнул он. «Это правда, мой джедак», — ответил психолог. На мозгу каждого из четырех убитых отпечатки были очень сильны. Их враг был высокого роста, носящий знак вашего собственного телохранителя — Его умение бороться почти чудесно, так как боролся он один против четверых и победил их своей огромной хитростью и сверхчеловеческой силой и выносливостью. Хотя он и носит знак Заданги, мой джедак. Такого человека еще не было в этом или другом городе Барсума. Душа принцессы Гелиума, которую я спрашивал и экзаменовал, для меня непонятна. Она прекрасно владеет собой. Она сказала, что присутствовала лишь при одной части сражения, и что она видела только одного человека, который боролся со стражей, и которого прежде она никогда не видела. — Где мой спаситель? — спросил другой голос, в котором я узнал голос двоюжного брата Дзенкозиса, спасенного мною от зеленых воинов. — Клянусь знаком моих предков, — продолжал он. Описание подходит к нему чрезвычайно, особенно к его умению сражаться. — Где этот человек? — закричал Зенкозис. — Привезти его ко мне сейчас же. Что вы знаете о нем, брат мой? Теперь, когда я думаю об этом, мне кажется странным, что в Заданге был такой боец, а имя его мы не знали до сегодняшнего дня. Да имя его — Джон Картер. Кто слышал когда-нибудь такое имя на Барсуме? Скоро принесли известие, что меня нигде не могут найти, ни во дворце, ни в бараках эскадрона воздушных разведчиков. Они нашли Кантоскана и расспрашивали его, но он ничего не знал о моем местопребывании. Что касается моего прошлого, то он знает очень мало, так как он встретился со мной лишь недавно, во время нашего плена у Варунов. «Следите и за этим», — приказал Зенкозис. Он тоже иностранец, и похоже, что они оба из Гелиума. Усильте воздушные патрули и подвергайте каждого человека, покидающего город по земле или воздуху, самому строгому допросу. Вошел еще один курьер с известием о том, что я, несомненно, нахожусь во дворце. Портреты всех людей, которые вошли во дворец или вышли из него сегодня днем, были тщательно изучены, — закончил он. Ни один из них не похож на этого человека, кроме того портрета, который снят с него самого, когда он утром вошел во дворец. «Тогда мы его скоро поймаем», — сказал Дзенкози с довольным голосом. «А тем временем мы отправимся в комнаты принцессы Гелиума и расспросим ее об этом деле. Она, быть может, знает больше, чем сказала тебе Натан. Идемте». Они покинули зал, и когда наступила темнота, я незаметно выбрался из моего тайника и поспешил на балкон. Внизу народа было уже мало, и выбрав момент, когда поблизости не было никого, я быстро прыгнул на вершину стеклянной стены, а с нее на улицу, находящуюся по ту сторону дворца.